Ильяс Ильиванов. Обыкновенный случай. Глава 1. В Сельце Горках случился грех. На земле этого селения мужик, поехавший рано поутру на базар, наткнулся на мёртвое тело. Сломя голову, прискакал он назад в деревню и прямо к избе Соцкого. Тот ещё спал. Вороты были заперты, но приехавший принялся так усердно барабанить кулаком в раму и калитку, что и сам Соцкий, и все домашние его в одних рубахах и босые выскочили на двор, думая, что двор их горит. Соцкий окаменел, услышав неожиданную новость. Мысль о том, что наедет суд, ужаснула его. Он знал по опыту, что значит выражение наедет суд и сколько враждебно в заключается в этом слове, не говоря уже об издержках, об основательном количестве водки, кур, яиц и масла, соединённых с этим словом. Дел было, однако, нечего. Как не горюй, а за работу принимайся. Тяжело вздыхая, Полесоцкий в Поставец за медалью Прицепил её тоненьким ремешком к своему серму-кафтану, надел тулуп к афтан, подпоясался красным кушаком, надвинул на лоб плисовую шапку, вооружился хлыстиком, признаком своей власти, и пошёл торопливо к старости. Заметно было, что, надев ши кафтан с медалью, он как-то приосанился. Поступь его сделалась торжественней и твёрже. Голова поднялась выше. Одним словом он проникся чувством собственного достоинства. Иван Лукьянович был человек лет 40, честный, трудолюбивый и пользовался общим уважением. Избрание его в соцкие не было делом одиночества или неспособности к другому делу, как это обыкновенно бывает, но невольным сознанием превосходства его перед другими. даже Ермил и Патыч, управляющий, видя единогласные избрание его всем миром, не стал протидействовать этому, хотя ему и очень хотелось, чтоб сотским назначили Ваську Барсученка, отъявленного за булдыгу и бабыля. На том основании, что у Васьки никола ни двора, нет ни лошадёнки, ни коровёнки, да и на барщину он не годится, а у Ивана Лукянча и лошади исправны. И ребята зависные работники. Сказал был Ермил ипат старости: "Вздор, не бывать Ивану Лукьянову сотским". Додумался и махнул рукой, прибавив про себя: "Лучше становой привязываться не станет. А вздумает заехать, так заедет к Ивану Лукьянову, а не ко мне. А то повадился шипк. Чует, что вотк не куплены". К этому решению Ермила и Патича способствовало ещё и то, что секретарь земского суда, его короткий приятель, однажды в дружеской беседе сказал ему на ухо: "Сотских больно нищих выбирайте. Подчас заедешь, перекусить нечего". Ермил и Патич был дипломат и знал, что с властями спорить не надо. Он стоит того, чтобы сказать о нём несколько слов. Такого рода личности встречаются нечасто. Ермил Ипатич был дворовый человек того времени, от которого представителей почти не осталось. В молодости он был музыкантом. В то время всякому помещику, казалось необходимым для дворянского гуннера, иметь оборванную толпу музыкантов. Женился он на старую возлюбленную барина и приобрёл через это такое значение, что когда барин послал его управляющим в степную деревню, никто из дворни не удивился тому. Ермил Ипатович был не глуп и знал хорошо характер барина, не выезжавшего из столицы. Ермил Ипатович расположился в барском доме, как в своём собственном, набрал себе прислугу, заставлял старост и начальников дожидаться себя в передней по несколько часов. Одним словом, в весьма короткое время понял и усвоил себе все замашки управляющих, необходимые для того, чтобы заслужить всеобщее уважение и низкие поклоны крестьян. Высокий и здоровый, одетый всегда несколько небрежно, но непременно в белом галстуке, Он свел короткое знакомство с уездными властями. Был запросто с заседателями уездного и земского судов, которые ездили к нему частенько, зная, что у него найдут всегда и жирный обед, и достаточное количество настоек и наливок всякого рода. С канцелярскими чиновниками судов он обходился с видом покровительства, обещая оказывать им в случае надобности протекцию. И только одного из правника принимал стоя, не садясь, прежде его приглашения. Остальных он приветствовал, не сходя с вальтеровских кресел, и просто указывал на диван, говоря: "Милости просим, господа. Рад очень рад, что вздумали посетить мою убогую келью". С видимым удовольствием осматривая потолок зала, с неуклюжими амурами и нимфами, Даже помещики говорили ему не иначе, как вы. А ежели и позволяли иногда «ты», то прибавляли обыкновенно «брат», «друг» или что-нибудь подобное. Ермил Ипатович принимал это как должное и в несколько лет так привык к почету, что счел бы и смертельным врагом своим того, кто вздумал бы напомнить ему о его дворовом происхождении. На такого дерзкого он напустил бы непременно... Всю стаю приказной челяди, готовой для Ипатыча на все. За те ваза круп, гороху, муки, картофелю и арбузов, которые частенько из деревни Горок возились в город. — Я не управляющий, — говаривал обыкновенно Ермил Ипатыч, — а генерал сам, потому что представляю здесь его лицо и должен поддерживать честь его звания. Из этого вы можете видеть, что Ермил Ипатыч Был человек ловкий и умел вести себя. Обратимся же теперь к рассказу. Мы оставили Соцкого на пути к старости. Когда он подошёл к избе, то постучал знаменательно палочкой в окно. На этот стук из окна высунулась рыжая большая борода и хотела что-то спросить, когда Соцкий шёпотом сказал: "Вы сюда, Аноний Петрович". Голова тотчас скрылась, а вскоре вышла за ворота, уже одетая в нагольный тулуп и в шапке, с палкой, вырезанной разными крестами и черточками, так называемыми бирками, и заменяющей памятную книжку русскому человеку. — Наш почтение, Иван Лукьянович! — Здравствуйте, Анания Петрович! — Нехорошо у нас! — Что? Что нехорошо? Разве случилось что-то? случится, не случилось, а пожалуй, что может случиться? На нашей земле мёртвое тело нашли. Ой, нашли? Беда. Затаскают. Хорошо, ежель Ермил и Паточ вступится. Да, нужно ему очень брожничить, так он умеет, а до нас ему какое дело? Не бойсь, сбок на обк не поворотится. А почтет только долбить, смотри у меня, чтоб суду в волю всего было. Что не спросят, то подавай, слышите вы, Мурдахай. Оно говорить-то хорошо, а взять-то откуда? Не то чтоб денег, кур, пожалуй, не найдешь. А лекарь, вон, видишь, кроме курятины не ест ничего. Да, пожалуй, без полусотинки и не уедут из деревни. С этими словами они почесали оба в затылке. Дел нечего, Анна Петрович. Ступай по дворам, собирай деньги, а я пойду наряжать караул к мёртвому телу, чтоб ему ни дна ни покрышки. Анна Петрович, как человек опытный, не пошёл прямо по деревне собирать деньги, но наприть всего отправился на барский двор. Ермил и подчи ещё почивал, и следовательно, старости надо было ждать его пробуждения. Как не хотелось ему взглянуть на мёртвое тело. Однако он понимал, что не доложившему управляющему отлучиться нельзя. Тем более, что день был праздничный, а в праздничные дни по приказу Ермелы и Патыча он должен был дожидаться его пробуждения, да какого бы часу то ни было. Как нарочно в этот день Ермел и Патыч встал поздно. просидев долго накануне с отцом Еремеем перед графинчиком для разрешения какого-то вопроса. Когда он проснулся и крикнул, мальчик Кирюшка, состоящий в должности его камердинера, схватил вчерашний графинчик, довольно пузатенький, в котором после тройкратного вчерашнего воспоминания кое-что ещё однака оставалось на донышке. Побежал на зов и через минуту воротился с известием: что Ермил Ипатыч проснулся и ожидает староста. Не будучи пьяницей, Ермил Ипатыч не вставал с постели без того, чтобы не выпить рюмочки травничку. Он находил, что это отличное предохранительное средство от холеры Морбус, болезнь, о которой и в Писании написано, в чем, безусловно, соглашался с ним и отец Еремей, не делавший этого только потому, что проклятые откупщики лупит за вино неведомую что, тогда как вино создано для бога, для увеселения человека. О чём тоже написано в писании. Когда староста вошёл в комнату, Ермил и Патыч лежал на постели, вверх брюхом и пыхтел, как паровая машина. Лицо Ермила и Патыча было красное, глаза опухли и голос хриплый, как из пустой бочки. Ну что там ещё? Закричал он, увидев вышедшего старосту. "Нехорошо, Ермелый Патч!" отвечал староста, поклонившись. "Что там нехорошо? Набуянили небось пьяницы? Пороть их!" закричал он, метаясь на постели. "Не то, Ермелый Патч, совсем не то. Мёртвое тело у нас на земле нашли". При этом словие опухлая фигура управляющего быстро отделилась от пуховика. Какое мёртвое тело? Что, мёртвое тело? Откуда? закричал он задыхающимся голосом, и руки его ловили пустой воздух, отыскивая нижние платья, валявшиеся на стуле. Не знаю, Ермилы Патч, отвечал староста, видимо, смущённый беспокойствующему управляющего. Да как же ты не узнал, дурак? А лезешь ко мне, закричал управляющий грозно. Я хотел прежде доложить вашей милости, отвечал покорно староста. Коль прикажете, я тотчас узнаю. И с этим словом шмыгнул из комнаты, как будто боясь, чтоб над его головой не обвалился потолок. А в сенях остановился, перекрестился, перевёл дух и сказал тихо: "Ну, слава богу, прошло. Упоси, Господи. Теперь пойду узнать, что это за мёртвое тело". Оставим Емили Патке отыскивать своё нижнее, а старосту благодарить Бога за то, что прошло, и возвратимся к Сотскому. Собрав человек шесть караульных, пошёл он к мёртвому телу. Оно лежало в шагах в 10 от дороги, лицом к небу, едва прикрытое грязными лохмотьями без шапки. Ясно было, что тело это привезено было откуда-нибудь и подкинуто. Старое морщиниватое лицо мертвеца было покойным. Признаков насильственной смерти никаких. Можно было подумать, что это какой-нибудь бедняк нищий, умерший где-нибудь под углом от старости, нищеты и лишений всякого рода, и вывезенный на чужую землю для того, чтобы стряхнуть с шеи хлопоты и расходы. Лицо нищего не было знакомо никому. На трупе не было ничего такого, чтобы могло дать способы признать, кто он, и разведать, откуда и как попал сюда. Посмотревши на него довольно долго, мужики стали предлагать Соцкому перетащить его за межу, от которой были недалеко. Иван Лукьяныч не прочь бы от этого. Он вполне понимал всю мудрость подобного предложения, но боялся. Человек новый в ремесле Соцкого... Он не знал ещё, что опытный поступает всегда так, что поступать иначе глупо, что сам становой назовёт его молодцом, ежели узнай подобную проделку. И, наверное, крестьяне уговорили бы Иван Лукиянч, ежели бы звон отдалённого колокольчика не поразил слух их. Мысль, что кто-нибудь увидит эту прогулку, Так испугала молодого, что он чуть не бросился плашмя на покойника и закричал благим матом: "Оставьте, оставьте, нечего делать". Видно уж так Богу угодно. Учисть деревни Горк была решена. Мёртвый остался на своём месте. Деньги, водка, куры, яйца всё теперь должно быть принесено в жертву грозному слову. Суд. Глава вторая. Так называемая контора деревни Горок была маленькой полутёмной, совершенно грязной комнатка в одном из фригелей на барском дворе. Конторщик, золотушный парень лет 19, вялый, тупой и бессмысленный, с огромными закрученными висками, валялся в ней между грудами исписанных бумаг. в которых сам не соскал бы никакого толку, ежели бы его заставили привести их в порядок или вывести результат о количестве написанного там хлеба. Контора существовала потому, что надо же быть контори в имении, где есть управляющий. Вот и контори писал ещё что-то, потому что надо же записывать что-нибудь. Но чтобы из этой конторы и из этой записки можно было извлечь что-нибудь полезное, Узнать, например, сколько родилось овса или гречи третьего года и сколько нынче, или добраться, сколько какого хлеба перешло от года к году. Этого ни конторщик, ни даже сам Ермил и Патыч никогда бы не добрались. Конторщик еще лежал среди своего хлама, выводя носом разные штуки, когда в контору вступил известный нам Соцкий, пришедший сюда для того, чтобы написать становимому лепорту о найденном мёртвом теле. С таким конторщиком, как Трофим Сосович, это было дел нелёгкое. Много времени прошло, прежде нежели он встал, надел свой пёстрядинный халат, причесал виски, которые холил, примасливал и приглаживал, поплёвывая на руку с особенной любовью. Много времени прошло, прежде нежели он нашёл четвертушку грязной и серой, чуть не оберточной бумаги, и принялся сочинять лепорт начерно. После многих глубокомысленных соображений, поправок, помарок и переделок он, наконец, прочел Сотскому труд свой. Его высокоблагородию, господину Становому приставу Александру Семеновичу Корзинкину первого стана. Лепорт. От сотника Ивана Лукьяновича деревни Горок. Около нашей деревни Горок, не больно далеко да и не то, что близко, нашел я ваше благородие лежало мёртвое тело мужчины. В недалечи от Грибоедовской межи, смотри, привёз кто-нибудь. Старик, в изорванной шубёнке, нищий, что ли, из нашей деревни не знает никто. Я приставил караул и доношу вашему высокоблагородию. Сотник Иван Лукьянов в деревне Горок. Золотушный конторщик прочёл сочинение своё Соцкому, и когда тот одобрил его, пожелав только прибавить фразу по отпуске Сево Лепорта, всё благополучно, тогда приступила было к переписке Лепорта набил. Золотушный конторщик, никогда не писавший такого рода важных бумаг и сочинивший настоящую по памяти одной такого рода бумаги, которую он видел однажды, когда писарь штанового производил вследствие отравления пономаря борзыми и гончими собаками в коноплях. Был проникнут важностью той роли, которую играл в настоящем деле. Приосанился и как-то гордо поднял голову, начавши выводить свои каракули на бумаге. Грудь его была чем-то полна, и руки не то, чтобы тряслись, а как-то были им неловка. Когда лепорт был написан и вручен Ивану Лукьяновичу, Золотушный не мог утерпеть, чтобы не сказать, ухмыляясь. — А ведь наводочку-то затрут, Иван Лукьянович! Не грешно бы ведь было! — Приходи брашки попить, Трофим Сысоевич, — отвечал Соцкий ласково. — Бабы варили, но ничего хвалят, хороша. Уж и забористо! О-о-о! С этим словом... он вышел и побежал запрягать лошадь, чтобы ехать на стан. Конторщик, растопырив руки и так же глупо улыбаясь, повторял забористо «О-о-о, хорошо!». Староста с своей стороны между тем не дремал. Ходко пошел он по порядку, постукивая по окну каждой избы узорчатой палочкой своей и повторяя везде роковые слова «Насход! Слышь!» «Эй, на сход! По казенному!» И везде при слове «по казенному» мгновенно высовывались из полуразбитых окон растрепанные головы и заботливо смотрели вслед уходящему старости до тех пор, пока он не подходил к соседней избе. Вскоре со всех дворов начали выходить мужики. Они кланялись друг к другу, сходились группами, спрашивали взаимно, что такое случилось. Древожно переглядывались и почёсывая затылки, тихо, как будто боясь наступить на раскалённое железо, шли к месту сходки, то есть к избе старосты. Когда толпа была уже велика и сперва тихо, а потом очень шумно стала заявлять своё присутствие, к ней подошёл староста, Анна Петрович. Роковая новость была уже известна всему миру. Сход начался предложениями предупредить зло, то есть перетащить труп на чужую землю. Но когда подошедший сотский объявил, что этого сделать нельзя, что за это ждёт его сотского большое наказание, мир начал думать о средствах отстранить зло, то есть сделать его безвредным. Для этого нужны были деньги. В этом все были согласны. Но сколько Этот вопрос оставался неразрешимым для самых опытных, ибо подобного случая не было еще в горках, и старики не запомнят. Голоса разделились. Молодые из либералов находили, что денег не надо, что убили старика не они, что суд приедет и уедет, и что, ежели нужен сбор, так только на угощение, да и то пусть угощает их Ермил и Патыч. Старики находили, что молодежь порит дичь. Что надо дать прежде всего лекарю, потом исправнику, потом стряпчему, потом непременному. Тут голоса опять разделились. Одни находили, что следует собрать 75 руб. с экнациями и разделить их так: лекарю 30, исправнику 12, стряпчему 12, непременному 10, остальные под лекарю и писарю. Другие находили, что этого мало. и что исправник и стряпчий обидятся, ежели им дадут по двенадцати рублей, да и под лекарь, который будет резать, тоже не последнее лицо, и обидится пятью рублями. Говорили, кричали много. То одно, то другое мнение превозмогало. Наконец решили. Дать лекарю двадцать пять, исправнику пятнадцать, стряпчему пятнадцать, под лекарю четыре и писарю шесть. Всего семьдесят пять рублей, и велели по расчету тягу приносить деньги. Замечательно то, что, несмотря на шум, господствовавший на мирском сходе, несмотря на то, что на нем говорили, кричали только те, у которых горло были посильнее да легкие попросторнее, все, даже те, которые не говорили ни слова и не только не кричали, но даже боялись пикнуть, были довольны. И расходились с необыкновенно приятной улыбкой, как будто решили дело великой важности и к взаимному удовольствию всех. Кто кричал больше всех, решить трудно. Догадывались только, что кричал больше всех и доказывал Соцкий. И немудрено, чем больше была сумма, даваемая исправнику непременному и стряпчему, тем крепче сидел он на своём месте. Тем и справненье он был по своей должности. Тем не менее мог надеяться получить за уши на плеухтычков всякого рода, сопряжённых с управлением его не столь многотрудной, сколько многопобойной должности. Глава третья. Был уже вечер, когда по направлению к городу послышались бубинчики и колокольчики, Возвещавшие, что едет суд У всех почти тряслось поджилками при этих звуках Много баб пролили горькие слезы Расставаясь с молодой курицей В ининченной ими на рубленных яйцах С необыкновенную заботливостью Много ребят, рыдая в углу Где-нибудь под лохмотьями шуб Заснули с горькой мыслью Что пеструшку, поросенка С которым они так привыкли играть Завтра зарежут для суда. Вообще говоря, суд был каким-то пуголом, которого боялись все, ажидались нетерпением немногие. Как, например, Ермил и Патыч, осветившие весь дом от джорну, то есть как днём, и расхаживавшие по нём в наибелейшем галстуке и таковом же жилете, несмотря на то, что он не был вполне уверен, заедет ли к нему суд. И возно всю дипломатическую точность суда в делах такого рода. Не будучи приказной строкой, Ермил и Патоич понимал, что так как мёртвое тело найдено на его земле, то остановиться у него суду будет неловко. Что суд поищет среднего пути и остановится у какого-нибудь мужика другой барщины, чтоб не показать вида в пристрастии. хотя эта изба будет и грязна, и гадка, и полна тараканов, и сверчков. Несмотря, однако, на это он послал старосту дожидаться у околицы. Соцкий уже был там, несмотря на пятнадцатиградусный мороз. Просить гостей на перепути. Гости бы и не прочь на перепути. Да политик нельзя. Проехали мимо, и по указанию Соцкого... остановились у Овечкина. Не думать, чтоб выбор Овечкина был чем-нибудь случайным. Нет. В деревне есть своего рода дипломатия, которая разочтёт, что нужно, что прилично, что можно. Овечкин принадлежал к числу тех людей, которые не имеют мнения, которые пристают всегда к тем, кто кричит больше или которых больше количеством. и которые вследствие этого считаются во всех классах самыми благонамеренными. Останавливаясь у него, суд очень хорошо знал, что его с этой стороны не будет никто подозревать в пристрастии или предпочтении. Овечкин был все, а всех подозревать нельзя. Когда суд въехал на двор, изба была пуста. Семейные вечкины выбрались кто куда мог: к сватям, зятьям, шуриным кумовьям и проч. Сам хозяин ожидал дорогих гостей у дверей с низкими поклонами в праздничном кафтане, подпоясанный кушаком, что у мужика есть признак большого парада. Стол был накрыт скатертью, которая была гораздо славнее самого стола и его покрываемого. Когда сут состоящий из шести человек ввалился в избу, и от него по всей избе разлился мгновенно запах самого скверного курительного табаку, тени тоже наполнились десятком сотских и рассыльных, на морозе ожидавших с необыкновенным нетерпением каких-нибудь приказаний. Сотский деревни Горок, как тутошний Стоял в избе у дверей вместе с рассыльным отставным солдатом, заменившим смотря по надобности и следователя, и экзекутора, и повара, и камердинера, и даже горничную, ежели исправник ехал куда-нибудь с женой. Расыльный и, как повсему было видно, был в своей сфере. Он распоряжался в избе Овечкина, как в своей собственной. Ставил самовар, который догадливый управляющий уже успел прислать. с довольным запасом чаю, сахару и даже рома, и над которым Овечкин только суетился, не зная, как взяться за дело. Затапливал печь для разогрева запасов, тоже присланных управляющим, и о которых он мимоходом уже шепнул исправнику, несмотря на то, что Соцкий уже неоднократно шептал рассыльному на ухо: "Всё приготовлено, Акулов деич, баранина, куры, яйца, всё, батюшка, есть, слава богу, в волю". За что рассыльный в припадке было гурство, погладил его по голове и с приятной улыбкой сказал: "Умница, настоящий сотский". Я сказал выше, что суд состоял из шести человек: из правника непременного, стряпчего, станового лекаря и писаря земского суда. Все они не имели между собою никакого сходства, хотя у всех у них было что-то общее. выражавшиеся отсутствием всякого этикета и отзывавшиеся трактиром, хотя, собственно, в трактир из них не ходил никто, кроме писаря или приказного, как их называют обыкновенно в уездах, иначе строкулиста, когда хотят выразиться с презрением и бранью. Исправник был человек высокого роста, с большим брюхом, лет 35 или 40. Его полное красное с отвислыми щеками лицо выражало некотрой тупоумии и довольство самим собою. Он говорил хриплым басом, сильно махал руками и беспрестанно обращался к рассыльному, с которым заметно состоял не только на короткой, но даже на приятельской ноге. Бывший до сего времени песцом в емском суде и употреблявшийся более для рассылок по уезду с разными повестками, Избранным своим в исправники он был обязан своему брату, дослужившемуся как-то до полковников и поселившемуся в том уезд. Этот новоиспечённый исправник, владелец десяти или двенадцати душ, взятых в приданое из женой, едва умел писать и безусловно подписывал всё, что ему не давали, строго наблюдая только одно: за всякую свою подпись получить что-нибудь. не гнушаясь даже и рублем серебряным, за которые он, впрочем, надо сказать, киева чести, точно так же благодарил, как и за красненькую бумажку. Отличительная черта его была та, что он говорил «кочит» вместо «петух», пыхтел страшно наяву и, еще страшнее, храпел во время сна и ел не за четверых, а за шестерых. Впрочем, он был человек не злой, драться не любил. Но точно с таким же равнодушием, с каким курил зловонный табак свой, порол сотских и мужиков, когда его о том просили, особенно те, которые к празднику не забывали его присылочками. Непременный заседатель представлял совершенно и контраст исправнику. Это был человек молодой, высокий, отличавшийся особенно тем, что все его движения были постоянны, не к стати, не к положению, его ни к месту. Вообще он был молчалив, тогда как наоборот исправник болтал без умолку. Непременный заседатель часто поправлял свои волосы, вдруг вставал, когда все сидели, и, прошедши до стены, садился опять, или вдруг садился, когда все стояли. Уходил без всякой нужды в другую комнату и точно так же без нужды возвращался, сам не зная для чего. По всему было видно, что духовная сторона его была в разладе с физической. Можно было бы подумать, что он занят чем-то серьёзным. Ежели бы тупое лицо и немногие из слова, которые он произносил, и тонник, кстати, не изобличили в нём всякого отсутствия мысли. Что-то тяжёлое или ленивое лежало на всех его движениях. Он имел постоянно вид человека уставшего. Верней сказать, это была душа не пробудившаяся, заглохшая среди грубости и крайнего невежества среды, окружавшей её с детства. И непременный заседатель подобной исправнику был обязан избранным своим тому обстоятельству, что к какому-то помещику, приходившемуся ему несколько с ранней, предводитель был должен тещонки 3 рубля. Становой был отлет. в полном смысле слов. Огромного роста, необыкновенной толщины, утиравший пот постоянно, сколько бы градусов морозу ни было на дворе. А летом проводивший или в пруде, или в погребу, где он сидел в одной рубашке, подпоясанной кишёмкой, на которой была выткана какая-то надпись. Лицо его открытое и добродушное, с чертами, хотя крупными, но привлекательными. изобличал в нём доброго малого гуляку, не имевшего никогда задней мысли, но вместе с тем сметливого и лукавого, который всегда очень хорошо знал, что он говорил и делал, и для чего он так говорил и делал. Человек от природы не глупый, он управлял исправниками непременно, насколько было это ему выгодно, и ежели побаивался несколько кого, так разве стряпчего. Не потому, что чувствовал его превосходство перед собою, этого не было, но потому, что с ним надобно было делиться при временных отделениях, чего Становой шибко не любил, твердо держась правила «чем больше, тем лучше». Становой этот был в служебном отношении замечательным тем, что помещики его любили. несмотря на то, что очень аккуратно платили ему по двадцати копеек ассигнациями с душей, за то, чтобы он не брал для взъездов их лошадей. Соцкие боялись, потому что он порол их с разными веселыми прибаутками, ежели они забывали приносить ему к Новому году по десяти рублей ассигнациями. А мужики боялись и любили вместе, потому что он того, кто попадался ему в лапы, жал до последнего вздоха. то есть до последней копейки, но вместе с тем приятно шутил и балагурил с каждым. Другая отличительная черта его состояла в том, что в продолжении восьми лет, считаясь одним из самых исправных становых по губернии, он не бывал на стану и пяти раз в год, а ежели и ездил когда, то для того только, чтобы плясать с горничными того помещика, в имении которого находился стан. Девки уходили из барского дома после ужина, уложив господ в становую избу, где ожидал их сантуринское пряники, хор вольно практикующихся песенников из крестьян, для удовольствия станового чай и водка для всех. Стряпчий был человек лет 50, толстый, одутловатый, подслеповатый, отец многочисленного семейства и супруг Наитолстейшей супруги, которой боялся как огня, ибо она отличалась замечательной силой и энергией. Человек простой и добрый, знающий хорошо приказное дело, он смотрел простосердечно на службу как на средство кормиться. И не отвергал никакого приношения, объясняя очень вразумительно и доказательно всем и каждому, кто только его слушал, что на 600 рублей ассигнациями Нельзя прокормить восемнадцать человек детей, из которых за шестерых надо платить в гимназию, содержать толстую жену и тощую лошаденку, возившую по городу его дряблое тело, иметь сшитый мундир, мундирный фраг и нанимать кухарку, которая хоть и недорога, а все-таки получает два рубля ассигнациями в месяц. Это правда, что стряпчий... имел в уезде своих благодетелей, постоянно снабжавших его домашним деревенским снадобьем, как то мукой, крупой и частью овсом, а зимою свининой. И за это он служил им верой и правдой, исправляя им все дела по судам и бегая добросовестно по лестницам, насколько то ему позволял его живот и под слеповатые глазки. Лекарь был длинный немец на тонких журавлиных ногах, с физиономией, похожей на скрипку, с руками длинными и тощими, которыми он действовал при разговоре точно как пловец, держащийся на воде, чтобы не утонуть. Это было самое добродушное, самое незлобивое существо в мире, несмотря на огромные круглые зеленые очки на крючковатом носу, придававшие ему вид совы. Существо, которое постоянно надували все его служебные товарищи, бравшие на его имя, где только можно, и не дававшие ему почти ничего. Так что бедный немец умер бы с голоду при дешевизне съестных запасов, ежели б не аптекарь, такой же немец, как и он, плативший ему аккуратно каждый месяц 25 рублей ассигнациями за то, чтобы он прописывал больным самые дорогие лекарства из сахарного роба и неизменной мятной эссенции домашнего приготовления, с разными латинскими прибаутками, в которых истинно было одно название. Описари земского суда много говорить нечего. Это было соединение грубости, невежества, пьянства, взяточничество и лицемерство. Когда суд приехал в сельцо Горки, наступили уже сумерки. В избе Овечкина горело в медных подсвечниках С полдюжины сальных свеч, страшно оплывавших и издававших нестерпимый запах, признак того, что они домашнего производства и принесены с барского двора вместе с подсвечниками. От русской печи жар был удушливый. Становой пыхтел и метался, как белый медведь в топленной горнице, и через минуту, испросив для формы позволения исправника, истряпчиво Явился в своём неизменном костюме: рубашке из верхнежнего, подпоясанной назидательным поясом. Исправник, тоже очень любивший комфорт, страшно обрадовался, что мог спустить с плеч форменный сюртук. Снял его и нарядился в какую-то коцавейку, перешитую из женского платья. Стряпче облёкся узенький халатицец, смешно обнаруживший его тучные формы. Халатик, полученный им при опции имущества покойного подвального при пятийной конторе, который на несчастье Стрепчего был ростом маленькой и щедушный. Временный заседатель долго чесал свой затылок и тихо мычал, прежде нежели решился на перемену костюма. Видя однако, что все надевают халаты, он молча достал из своего узелочка плисовый теснённый халат с огромными кистями. купленный им более для приема просителей, нежели для собственного употребления, потому что дома один он носил большую частью бурбоновый бумажный на вате халат, из которого вата висела клочьями и служила ему для закурения трубки, когда в этом требовалась надобность. Облегшись молча, он принялся то чесать затылок, то подымать и ставить стойком волосы свои напереди с особым тщанием, как бы приготовляясь вступить в какую-нибудь гостиную. Занятие это он прерывал только набиванием трубки, с такой охотой и поспешностью, с какой медведь исполняет приказание своего хозяина, и отыскиванием в печи между кирпичами скважинки, куда бы можно было всунуть зажженную спичку, чтобы закурить трубку с долинейшим чубуком, который он... внёс саморучно в избу вместе с прочим своим skarбом. Когда все надели халаты, становой предложил заняться следствием. Исправник отвечал односложным и равнодушным: "Да, хорошо, пожалуй". Стряпчий с своей стороны был радёхоник провести несколько дней вне дома в отсутствие своей грозной и дрожайшей половины. и готов был даже подать голос отложить дело до завтра. Но долговязый медик, до сих пор молчавший, вдруг выступил на середину избы и, растопыривши руки, как будто сбираясь плыть через реку, вдруг заговорил «Та! Нушно! Очень нушно! Мне в город нушно! Прошу, милостивый государы!» Непременно и поднял на него свои сонные неподвижные глаза — и остановил их на лекаре. Стряпчий, уже лежавший где-то в углу на шубах, хотел было что-то возражать, но в эту минуту исправник, хриплым голосом своим, вдруг обратившись к рассыльному, сказал, «Смотри, пекли ванной, что бы этг насчет того по закусочной части и... и насчет выпивки, знаешь? Будет все в исправности, ваше благородие!» отвечал пикливанный шмыгаей по избе, как вьюн между грудами узлов и скомиек, и к великому удовольствию исправинца загремев ложками. В сенях уже пыхтел самовар, раздуваемый поочерёдно сотскими. Тогда становой, видя, что от этих господ ожидать ничего, стою поспешностью, какую позволяло ему толстое его тело, подбежал к приказному земского суда и шепнул ему что-то на ухо. Приказный, с видимую неохотою, начал отыскивать чернильницу и оттаивать в ней у печки чернила, доставать бумагу и потребовал себе маленький столик, который ему принесли из холодной избы. Одним словом, собирался приступить к следствию. — Прежде всего, ведение к священнику напиши, — начал Становой. — О приводе к присяге... А ты, козьеброда, закричал он, обращаясь к Соцскому. Понитых приготовил, а? Никак нет ещё в вашем благородие. Коль прикажете? Прикажете, дурак. Оох! Как же не приказать? -то? Разве в безпонитых можно? Коммунист ты этот, кый. Становись, слыхал, что начальник губернии, бывший на ревизии, с гневом повторял это слово по поводу одного помещика. которого сильно не жаловал за то, что тот восставал против взяток и любил часто сам повторять это слово. Соцкий шмыгнул из-за сбы, как будто его укусил тарантул. Остановой кричал ему вслед: "Чтобы завтра до свету понетые были, слышишь, хотя колей в дороге". Долговязый медик, прочистивше свою глотку неоднократным откашливанием, начал было: "Невозможно, Александр Семёнович, к утру фиггите, снег шёл. Человек замёрзть мощно. Э, не ваше дело, Богдан Богданович. Знайте свою латинскую кухню, а в этом вы ничего не понимаете. Позаботьтесь-ка лучше о своей пиле. Вы прошлый раз измучили нас, как череп пилили у Алёшки цыгана, помните? Тот инструмент весьма очень нехорош. Я писал в врачебную управу, много раз писал. — Просил инспектор тоже. — Да, ног добьетесь вы от вашего инспектора, нужно ему. Вы и там себе хоть матушку-репку пойте. Ему-то что за дело? Чем писать во врачебную управу, да приставать даром к инспектору, послали бы лучше деньжонок в Питер, как бишь его. Магазин-то там. К ведомостям объявлений все прилагает. И прислали бы вам пилу добрую, так что и у живого, пожалуй, Голову отхватило бы. — А на это надо деньгу. — Ну, полно лазрит петь, Богдан Богданович, — закричал исправник. — Что прикидываешься? Все тебе мало, ненасытный какой. А куда, Оленюк, ты ездил, забыл? Двадцать целкачей за щеку спрятал, а? Думаешь, не знаю? Это все, Антип Андреянович, все клевета. Двадцать рублей серепро. И, умилившись при мысли о двадцати рублях серебром, он так неожиданно и отчаянно всплеснул длинными своими руками, что чуть не задел поносу непременного, который вдруг отшатнулся. Все захохотали. Писарь между тем приготовил все нужное для письма и принялся очертить по бумаге. Как раз отхватал он ведение к священнику, на память настрочил присяжный лист, Заготовил даже показания мужиков окрестных селений, что нищий человек никому не известен. Написал медицинский осмотр по формочке, которую он привёз с собою, и в которой по всем правилам науки доказано было, что нищий умер от крововаго апоплексического удара вследствие напора крови на лёгкие. Формочку эту он списал с одного производства и употреблял её во всех случаях, где дело шло о мёртвых телах. А оказывается, как это ни странно, что формочка как раз приходилась, кстати, почти ко всем скорпостижным умершим в уезде, что чрезвычайно облегчало суду производство. Все были довольны, и земский суд, потому что мог дела скорпостижных умерших следовать почти не выходя из комнаты, и уездный суд, потому что судить было нечего и писать мало, и начальник губернии, потому что убийств в уезде почти не случалось. и уголовная палата, потому что в нее дела такого рода вовсе и не поступают, а производить такие дела, по которым нет хождения, очень грустно». Становой, один из всех лиц Временного отделения, принимавший кое-какое участие в этих писаниях, руководил приказного советами и наставлениями. Оказалось, что пока другие члены пили чай с ромком, Следствие почти было уже готово, оставалось вставить имена до да подписаться. Даже видя не священнику о том, чтобы похоронить покойного было уже написано. И становой готовился уже отдохнуть на лаврах, то есть за огромной миской пуншу, когда вдруг неотвязчивый новичок в своём деле сотский сельцагорок нарушил вдохновение членов временного отделения следующим вопросом. Ваше пол здоровья. Прикажи поднять мёртут. Завтра резать надо, в тяну мёрзлый надо оттаить. Становой вместо ответа обратился к лекарю и сказал: "Ну вот, Богдан, Богдан, чё теперь по вашей части? Оттаить нужно ведь, а?" "Очень нужно, Александр Семёнович, в избав внести нужно." "В избуту внести нужно", отвечал Соцкий с расстановкой. И почёсывая голову и спину: "Да куда внести-то?" "Как «Да куда?" закричал сторовой. "В избу, говорю, к тебе. Разве на дворе остаёшь? Слышу, что в избу в вашем огороде. Да кому в избу? Мужичкит никто не пускают. Кому охота дом погонить? Так намеру просить хотели, как бы мил сделали. Не потрошить бы, а похоронить так. Становой отвернулся, как будто не слыхал последних слов, и подмигнул сотскому на лекаря. Лукянчо обратился с этой же просьбой к Богдан Богданчу. "Ах, как можно!" закричал этот, когда наконец понял, в чём дело. "Анатомия нужна! Необходимо нужна анатомия, как можно!" и он размахивал своими длинными руками. Становой между тем перешепнулся с исправником толкнул под бок, встряпчиво, и пока добродушный Богдан Богдан четвердил: "Ай, как можно, инспектор врачебной управы, совещание их, продолжавшееся меньше, нежели одно мгновение, почти без помощи слов, а так какими-то намёками и знаками, непонятными для непосвящённого, уже кончилось". И исправник первый открыл огонь. "Послушай-ка ты, немец", начал он своим хриплым голосом. Пол махать руками. Давай поговорим делом. Слушай-ка, мужики не хотят, чтобы у них мёртвого резали, понимаешь? А чтоб не резать, они, пожалуй. Стонавой при этом слове толкнул ногой исправиника, но тот, не смутившись, этим продолжал. Полчати Александр Семёнович. У нас здесь своя семья, вынести не к кому. Не хотят мужики, так что ж с этим делать? Хоть закон и велит положим, да какая в этом беда? Ведь подозрений в убийстве нет. Человек незнакомый же. Ну, умер от апоплексического удара, да в конце в воду. Искать что ль кто будет? А ну вот что прервал его стряпчий. Богдан Богданович только с уминительно, а то кажется, по-моему, а чего бы мужикам и удовольствия не сделать? Ведь будет же это. Спросил он вдруг, обратившись к Сотскому. Соцкий съёжился, как будто его хотели бросить в огонь или в воду, и заикаясь проговорил: "Да, на миру положили, как бы милости ваша была, десятков семь собрали". "А, десятков семь собрали?" прервал его стряпчий, "как, по-моему, и толковать много нечего. Умер от апоплексического удара, да и всё тут. Послушайте-ка, Богдан Богданович". Ведь человек неизвестный, никто не ищет. Какого вам хиру еще нужно? — Александр Семенович, у вас готовое? — Готово все. — И осмотр, и местное постановление. Ну, а готово так и с Богом. Подписывайтесь к перекрестясь. — Богдан Богданович, с легкой руки. — Послушайте, Иван Егорыч, как же можно это? Я труп не видал. Может, знаки есть? — Я не могу. А какие тут вам знаки? Нет никаких. Что, Соцкий, есть знаки? Никаких нет в вашем благородие. Умер себе, старик, от старости. Так ледащий был-то, синенький, худенький такой. Помилосердуйте, ваше благородие, больной мир просит. Ну что тут много толковать? Поди-ка неси сюда деньги, а там посмотрим, что и как сделать, сказал стряпчий, обращаясь к становому. Александр Семёнович, а? Как вы думаете? «Я думаю, Иван Егорович, что можно. Пустяк все это. Пусть и понятых соберут, и то не беда. Ведь в законах есть статья. Коли сомнений последствию в насильственной смерти нет, и боевых знаков на теле не оказалось, то хоронить без вскрытия. Завтра поутру посмотрим тело, отберем от понятых, что человек им неизвестен». Спросим для обряда, есть ли признаки насильственной смерти? Разумеется, они скажут, что нет, чтобы только их поскорее отпустили. Мы и напишем постановление, что, дескать, нет никакого сомнения, смерть натуральная. Богдан Богданович подпишет, а не подпишет, прибавил он. Так и без него обойдёмся. Дело пойдёт к губернатору, он пропустит, а не пропустит. Перешлёт в уголовную, а там известно что. предать суду и воле Божьей, а если и заметит, так что ж? Ну, выговор, да и все тут. Золотой вы человек, Александр Семенович, с умилением и сложа крестом руки, сказал Стряпчий. Ну, да, право, продолжал Становой, а чего людям добра не сделать? Уж если б убийство явное было, ну, тогда, разумеется, подумать надо. Да ведь вы мертвого-то не видели? сказал тихо и смеясь стрепчий. Не видели такой, славу богу. Да к чему и доискиваться-то? Кому от этого в пользу есть? Намораем, намораем, бумаги кончатся всё тем же. Предать суду и воле Божьей. Исправник между тем похтел молчь. Видно было, что он что-то обдумывал, но процесс мышления совершался у него вообще не быстро, и видно надо было прибегнуть к обыкновенному средству. требовать разрешения рассыльного. Манийм огромной ручище своей он подозвал его к себе и долго что-то шептал ему на ухо. Потом начал считать по пальцам. Не помогло ли это? Совет рассыльного как будто поставил его ещё в большее затруднение. Он обратился к тряпчему, зная, что в занимавшем его деле станового спрашивать не выгодно. Когда стряпчий подошёл и по знаку исправника нагнулся чуть не к самому его лицу, тот спросил шёпотом: "Угу. Оделёшка, как будет? Уж это как вам угодно, Платон Андреевич, вы здесь старший. Как рассудите, так тому делу и делу быть". Отвечал стряпчий тоже шёпотом: "По мне бы вот как. Нам с вами поровну, а Александру Семёновичу поровну с немцам. Рублями пятью поменьше нашего". — Долгогривому-то, показывая бородой на непременного, дать салкача три и довольно с него будет. Да пекли ванному что-нибудь. — Нет, — отвечал Стряпчий, — это-то не годится. — В Богдан Богданович тут большая сила. Он в этом деле всему голова, ему надо дать больше всех. — Э, вздор какой, Иван Егорыч! — воскликнул исправник даже с каким-то негодованием. — Этому немчурке проклятому да деньги давать за что? Эх, и не видль какай. И так сойдёт. Сойти-то оно может и сойдёт. И всё как-то боязно, по-моему, надо дело дело так, чтобы и голчике подпустить нельзя было. Курчик по зёрнышку клюёт, да сыта живёт. На ничего не послал Бог, пошлёт завтра. И красненькую бумажку в карман положишь, прав не дурно, ведь не за дело Платон Андреянч так зря деньги дают. Слав тебе, Господи, из-за это. С этим словом тряпчи перекрестился. Исправник был недоволен консультацией. Как ни не хотелось ему обращаться к становому, однако делать было нечего. Александр Семёнович. Подь к сюда. Становой подошёл за ним с тряпкой и начали шептаться. Богдан Богданович между тем растопырил длинные свои ноги, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу, озабоченный и расстроенный. Непременный заседатель лежал в углу на шубах, изредка почёсывая затылок и мутными глазами обводя комнату. После просьбы Соцкого не вскрывать тело и ответа его, что собрана десятка в семь, он как будто ожил. Оловённые глаза его оживились и как будто бы засветились какой-то мыслью. Видишь, что трое товарищей его шепчутся и так заняты разговором, что не могут видеть его. Он потянул потихоньку лекаря за faldu и знаком показал ему, чтобы он лёг под ли него. Богдан Богданович с его длинными ногами это было нелегко, однако он кое-как улёгся. Непременный сказал ему на ухо: "Не поддавайтесь, Богдан Богданович, они вас надуть хотят. Слышите, не поддавайтесь. Надуть и не поддавайтесь". Были два слова непонятные для Богдана Богдановича. Со свойственной всему саксонскому племени наклонностью к мышлению он погрузился в усвоение себе смысла этих двух слов и собственным умом добрался кое-как до их значения. Тогда он сжал руку непременному так больно, что тот едва не крикнул и с весьма таинственным видом, приняв всевозможные предосторожности, чтобы не слыхали, сказал ему на ухо «Их танки, майн тэстер фрэнд», Благодарю, мой дражайший друг. Совещание между тем покончилось. Уговорить Богдан Богдановича предоставлено было становому. Причём исправник поручил ему не очень церемониться с ним чурой, а стряпчий склонить обещанием 20 рублей, примысли о которых он так умилился. При этом стряпчий предложил потребовать от мужиков надбавки за то, что не будут вскрывать мёртвое тело. Последстунда не обоганит ничей избы. Нет надобности говорить, что все согласились тотчас. Как опытный боец, Становой не пошёл прямо с этими поручениями к Богдану Богдановичу. Он знал, что есть в человеческом сердце струны, которые никогда очень натягивать не надо. И потому нашёл лучшим, по-русскому выражению, подпустить ему сперва ту русы на колёсах. Заложивши руки назад, как человек, которому делать нечего, и насвистывая русскую песню, принялся он ходить по избе, обращаясь с разными прибаутками к пиклеванному, который всё хлопотал о бужине. Когда таким образом, по его мнению, отвод был сделан, он как будто случайно подошёл к группе непременного и лекаря и принялся подтрунивать над взъерошенной головой первого, и над длинными ногами последнего. По несчастью, это была чувствительная струна немца. Он даже обиделся. Тогда становой очень искусно перешёл к тому, что он хут от того, что мало спит и ест, и советовал ему есть и спать как можно больше. Немец поддался на шутку. Он очень наивно стал доказывать, что, чтоб есть больше, надо бы наеметь приму. побольше всякого съестного и, секунду, запастись хорошим поваром, который бы сумел изготовить съестное. От этого очень натурально разговор перешел на недостаточность содержания чиновников вообще и кончилось тем, что лекарь признался о себе в особенности, что подчас за неимением гроша в кармане и практике ему иногда перекусить нечего. Этого только и ждал Становой. Он ловко заметил ему на это, что сытый и голодного не разумеет. Что те, которые составляют штаты для чиновников, не знают, каково честному человеку жить на свете, когда у него пить есть нечего и стопить нечем, и нет пяти копеек, чтобы купить сальную свечку, и что ежели высшие не думают об этом, то нищим нет возможности существовать. Что им надо по невеле самим заботиться о поддержании своего существования. Немец согласился с этим. Тогда Становой сказал ему напрямую, что честность в делах такого рода есть одна глупость и ничего больше, что бедному человеку нельзя не брать и что голод извиняет всё. Немец под влиянием разговора согласился и с этим. Тогда Становой предложил ему 25 рублей серебром за то, чтобы не вскрывать мёртвого. И главным основанием такого предложения приводил то, что не вскрытие тела желают сотни крестьян, что по их предрассудкам и недостаточности образования, они сочтут это милостью. И кончил тем, что логически убедил немца, любившего логику и искренне желавшего добра всему человеческому роду, не вскрывать тело и подписать осмотр, не выходя из избы. При этом становой заметил, что у непременного глаза блестели как-то ненатурально, нагнулся к нему как бы случайно и шёпотом сказал: "10 рублей, молчите только". Молчать непременному было не учиться стать. Он промолчал. Когда всё таким образом было порешено, становой занялся сам составлением осмотра. При той подготовке, какая была сделана, франтом приказным Это немного заняло времени. Осмотр гласил, что такого-то года и числа временное отделение такого-то земского суда, прибыв на место в село Горки, делали осмотр телу найденного в поле неизвестного человека, по которому оказалось, что умерший мужеско поло, одет так-то, лежит так-то, отроду имеет, по-видимому, шестьдесят лет телосложения слабого. По снятии одежды на теле никаких знаков не оказалось. Цвет тела натуральный, признаков, по которым можно было бы заключить, что смерть ему последовала как-нибудь насильственно, не имеется. Понятые и окольные люди, спрошенные под присягою, отозвались, что умершего не знают. Подозрения в причинении ему смерти насильственно. Никакого не имеют, а думают, что он умер от старости. вследствие чего временное отделение при бытности уездного врача полагает, что смерть неизвестному человеку последовала натуральная при слабом его телосложении от усиленной ходьбы по глубокому снегу и недостаточной одежде в бывшее холодное время, почему и заключила, не приступая по вышеизложенным причинам к вскрытию мертвого тела, огласить это особым постановлением, который и приложить к делу о копию Сонова, за надлежащим удостоверением дать господину уездному врачу для представления во врачебную управу. Осмотр этот был переписан набело, и под ним подписались все, не исключая и непременного, который не забыл, однако, мимоходом шепнуть Становому, смотрите же, как сказано, на что тот отвечал движением головы. Нельзя было без смеха видеть, как приступал Богдан Богданч к подписанию осмотра. Какие телеграфические кривляния руками делал он вследствие внутренней борьбы. Как он со вздохом восклицал: "Инспектор врачебной управы!" Как будто все углы избы были населены инспекторами врачебной управы, грозившими ему смертью и ссылкой. Следствие было окончено. Написали ведению священнику похоронить умершего. Другое постановление написали о том, что временное отделение, дабы не тратить напрасно времени для занятий служебных, заключило. Отправиться туда-то и туда-то. Одним словом, обеспечили себя так, что можно было после труда и насладиться жизнью и пожить для себя. Исправник предложил вместо того, чтобы ночевать в избе, отправиться к Ермилу и Патычу и там поужинать. Мнение было принято единогласно, но стряпчий заметил при этом, что, окончив служебные занятия, надо бы заняться иссущественную он их частью и просил позволения остаться. Все согласились и условились так, что пятеро поедут к управляющему, а Стряпчий останется с получением денег, и вообще окончится это дело во всех отношениях и к взаимному удовольствию. Оставшись наедине с рассыльным, Стряпчий прежде всего поручил ему разузнать, сколько было собрано на миру баранины, масла, яиц и кур на угощение их. Пеклеванный бросился в сене и через минуту возвратился с подробным известием, что приготовлено два барана, полпуда масла, сотни яиц, десять кур и два поросенка. Записав это на особой бумажке, Стряпчий велел позвать Соцкого и приказал ему принять это все от старосты и доставить в город к нему на квартиру. — Ты, любезнейший, — говорил нам, — начал он, обращаясь к Соцкому, — Что у вас собрано десятков 7 руб. Чтобы не тревожить вас лишними хлопотами, мы из общего согласья решили принять от вас эти деньги. Вы знаете сами, сколько хлопот можно вам наделать по случаю этого мёртвого тела. Мы не захотели этого. Мы пожелали лучше не исполнить обязанности свои, нежели отказать вам в вашей просьбе. Вы должны понять и оценить это. 70 рублей, которые вы собрали, мы принимаем как изъявление вашей благодарности за то, что мы окончили следствие в один вечер. За то, же, что господин лекарь не вскрывал тело, то есть не резал его. Вы должны благодарить его особенно. Вы знаете, он немец, человек следственно не сговорчивый. Надо было много хлопот и стараний с нашей стороны, чтобы уговорить его. Мы однако успели в этом обещая ему, что его снисхождение будет понято вами. Надо бы было ему дать 40 или 50 рублей, но с не исходяк тому, что в деревне Горки нам давно известно, что управляющий, человек хороший и гостеприимный, и ты Соцкий, замечен уже земской полицией как человек особенный, справный, внимательный к исправлению обязанности своей, решили, что вы дадите ему 25 рублей особо. от тех семидесяти, которые его собрали. Для нас вот всё равно, мы тут не корыствуемся ничем, но медику, который в этом деле главное лицо, протиствствовать не надо. Поди скажи это миру и приноси деньги. И полным величию и достоинству движением руки он отпустил Соцкого, который побежал за деньгами. Через полчаса после речи стряпчего 100 руб. были принесены и вручены ему. А какую речь должен был держать Соцкий, чтобы получить с мира эти лишние двадцать пять рублей, я представляю на вашу догадку. Невозможно описать радости и торжества, какое блистало на всех лицах в комнате Ермила и Паточа, когда вошел туда Стряпчий. Комната была освещена так ярко, что даже сам хозяин находил, что свеч зажжено уж слишком много, потому что думал он свечи прибыл в цене 35 вместо 30 копеек с игнациями. Он однако не показал этого. В своём неизменно белом жилете пике и белом галстуке, важный и величаво расхаживал он по комнатам, думая про себя, а каково угощение! Знай наших Гости были очень довольны. Исправник хриплым голосом старался наладить какую-то песню, которая ему никак не удавалась. Стонавой по обыкновению в одной рубашке, гоголем и молодцом, рассказывал по комнатам, вероятно, отыскивая, с кем бы дёрнуть присядку или трипака. Неприемный, тянувший выше на уёрошл волосы, а не злобивый Богдан Богданович Против обыкновения, выпив лишнее, все толковал про себя, что и инспектор врачебный у права, и прочие, и все это невозможно, и покипает мощно, — окончил тем, что запел Либер-Аугустин. Сотские и староста прибежали на празднество, первый потому, что тут было его земское начальство, второй потому, что тут сельское начальство, в ожидании каких-нибудь приказов. Приказов однако не последовало. Всякий был слишком занят самим собою. Дела было не до служб. Однако становой, увидев Сотского, который стоял у дверей залы и выжидал случая, чтоб как-нибудь ловчее поклониться и исправнику и становому, не мог пройти мимо без того, чтоб не потрепать его по плечу и не сказать: "Славный Сотский! Отличный Сотский! Мы об тебе не забудем!" Смотри же, Всё убери завтра. Ермил и Паточ ни дозволял себе со старостой уподобной короткость. Он только подошёл к нему, гордо на него посмотрел и сказал: "Ступай, хорошо. До завтра". На другой день временное отделение ещё почивало, а уже труп был похоронен, понеты и распущены, и всё вошло в обыкновенную колею. Кроме голов членов временного отделения, которые, несмотря на то, что не теряя времени для занятий служебных, должны были отправиться туда-то и туда-то, потребовали завтрака, потом обеда, а потом ещё на члега.